На следующий день его разбудили крики. Обрадовавшись, что стоянку обнаружили спасатели, Михаил заторопился было наверх, но разобрав наконец смысл составляющих крики слов, в ужасе замер на площадке третьего этажа. Юра, Миша! Взывал срывающийся на рыдание и всхлип и тоненький женский голос. Слышался слабый стук кулачков по крыше маршрутки. «Андрей Ефимович, это вы написали? Тут есть кто-нибудь! Помогите!» Охранник узнал голос. Это была Зина, молоденькая продавщица из киоска через дорогу, в котором вечно скучающие на посту охранники парковки регулярно затаривались кроссвордами и глянцевой дребеденью с голыми девицами. Открывать было страшно. За прошедшие сутки радиоактивное облако должно было полностью сгуститься над местом взрыва. Все, кто находился снаружи, были обречены на страшную смерть от радиации. И зачем он только сделал ту надпись? Ведь она могла привлечь не только спасателей, но и поражённых облучением горожан, которым уже ничем нельзя помочь. Спасательная бригада по-любому бы проверила стоянку, привлечённая остовом перевёрнутой маршрутки. И он не впустил девушку. Тук. Ау! Тут есть кто-нибудь? «Пожалуйста, помогите, Богом прошу!» Тук-тук. Охранник нарочито громко, чтобы заглушить слабеющие крики и негодующий внутренний голос, звенел банками с тушенкой и другой жестяной утварью, механически сортируя содержимое Нивы. Он действительно не мог ей помочь. Не мог. Не мог. Не мог. К вечеру мольбы постепенно стихли. Постояв некоторое время перед маршруткой и убедившись, что с той стороны действительно не доносится никаких звуков, Михаил решился выйти посмотреть. Всё-таки как-никак изредка перекидывались парой слов. Если умерла, нужно хоть похоронить по-человечески, чтобы собаки не разодрали. Лопата опять же имеется. Зины на улице не оказалось. Сигнальную надпись на крыше газели полностью скрывали под собой бурые потёки, к которым прилипла пара ногтей с потрескавшимся лаком и длинная прядка русых волос. От входа через дорогу в сторону выжженного сквера тянулся прерывающийся кровавый след. С того самого дня он и начал пить. Найденные в прицепе Нивы два непочатых ящика водки были бережно переправлены в квартиру Палатку. Теперь в привычные походы за содержимым автомобилей его всегда сопровождала бутылка. Ещё в учебке им вдавливали, что спирт частично снимает воздействие радиации на организм. Сначала Михаил прикладывался помаленьку, а потом стал отчаянно нажираться, еле добираясь до палатки, либо просто засыпая на том месте, где водка играючи дёргала за выключатель мозгов, на какое-то время притупляя теснящуюся в груди боль от утраты семьи и мира. На шестой день его нашли, в беспамятстве распростёртым на полу четвёртого этажа. У меня один, подозвала троих спутников высокая фигура в длинном плаще с накинутым на противогаз капюшоном. Живой? Сейчас посмотрим. Встав на одно колено, человек потрогал пульс. Ага, пьяный в салат. Харя, а смотрись тут быстренько, мало ли кто ещё есть. Вооружён? Позырь до да дубинка. Как думаешь, Типун, облучённый? Фиг знает, откликнулся склонившийся над охранником человек. Внешних признаков не наблюдаю. Вот наспертавался он точно по горлышко, аж сквозь фильтр несёт. На пятом палатка стоит, консервы кое-какие и ящик с лишним водярой, отозвался вернувшийся с разведки Харя. Шикует мужик. Документы, паспорт, охранник, в палатке форма в углу. Вот кто послание на корабль, значит. Палатка и всё остальное откуда? Видно, по машинам шукал. У половины стёкла битые и замки сорваны. Как думаешь, коробки на ходу? Первый человек оглядел стоянку. Теоретически стоят они, конечно, низко. Если покопаюсь, может и заведу какую. Есть пожелания? Тут нам теперь целый автосалон, какую хошь выбирай. Без разницы, главное, чтобы ехала. Ладно, будити спящую красавицу. Э, братуха, подъём. Откинув капюшон, Харя стянул противогаз со взмыленного лица, которое в пику кличке оказалось вполне приличным. Подталкиваемая носком ботинка, распростертое тело, громко икнуло, а затем, с трудом разлепив губы, многозначительно изрекло. «Остмякое!» «Чего?» — не разобрал тот, которого звали Типун. «Оставьте меня в покое!» с невероятным трудом вытолкнул из себя пьяный, с усилием переворачиваясь на живот. «Ну, извини». Типун тоже снял противогаз и беззлобно сунул лежащему сапог под ребро. «Что потревожили, ваше высокоблагородие-с? Нижайше просим прощения-с». «Вы кто?» Не открывая глаз, поинтересовался прижавшийся к полу щекой охранник. «Ты сообщение написал?» «Какое? Где?» «Там, на маршрутке». Ну да. Пьяный пошевелился и разлепив наконец глаза с удивлением, посмотрел на окружавших его людей, часто моргая. А вы кто? Не дуркуй, пока до чертей не допился. Хотя курсом идёшь верным. Я лично ещё неделю назад был учителем истории, а теперь вот в диггеры подался. К северному побережью идём, в Пионерск или Светлогорск? А какой смысл курортные зоны, продолжил Дigger. Врезали вроде сюда и по Балтийскому в основном. Говорят, что там отделались легче, чем в Кёниге. До туда только импульс докатился. Здесь теперь по-любому не выживешь, факт. Облако уже полностью осело. Так что пакуй манатки, нам лишние руки не помешают. Идите в жопу. тихо всхлипнул охранник. «Тут отсижусь!» «Жопа, старик, теперь понятие бесконечно растяжимое!» фыркнули в ответ. «Да и надолго ли тебя хватит? Дней пять максимум, а потом гарантированно кони двинешь». «Не гони! У меня тушло и беленькой полно!» упрямо пробормотал пьяный. «А когда закончится, в ларек за догоном сбегаешь?» усмехнулся Типун. пешком без химзы и на морника. Огни стрел какой-нибудь есть? Потеребив лямку пузатого рюкзака, деловито поинтересовался Хари. Да, там. С трудом приподнявшись, охранник неопределённо махнул рукой. В будке Макар все и лежит. Добро, в дороге пригодится. Ветёк, посмотри. Звать-то тебя как? Типун помог охраннику подняться. Михаил, хотя к чему теперь эти бессмысленные ярлыки, набитые в паспорте, шершавые листки которого теперь годились разве что на бумагу для самокруток. В мозгу промелькнуло армейское прозвище, которое он получил за регулярные посылки с выпечкой от жены и матери, каждый раз бережно завёрнутой в пахнущую домом трепицу. Батоном меня зови. Господином, что ли? С заметным акцентом спросил один из мужиков. А, батона по-грузински означает господин. Ты случаем плёткой орудовать не любишь? Это у меня из-за хлеба, попробовал по-дружески объяснить батон. А я думал, у тебя из-за водки всё, усмехнулся тот, что вроде был у них за главного. жену сына поминаю вызывающий вперел в него свои красные глаза батон да теперь впору весь мир поминать только вот жаль печень не резиновая я типун а эти охломоны башка ветянных харя ладно нарезной усмехнулся главный диггер протягивая мешок с противогазом для начала слоника держи Жень, да я с работы пораньше вернусь. Во сне бормотал батон, ворочаясь на полу своей палатки, наполненной удушливым перегаром. Димка, не серчай, никуда твоё зверьё из зоопарка не денется. Я тебе конфет по дороге куплю. Много, много. Дим, Дима! С просонья он так замахал руками, что едва не своротил забившуюся между ящиков палатку, а, проснувшись, вскочил с диким ревом, весом своего могучего тела, отрывая палатку от земли. «Да что ж вы не отпустите-то меня!» — истошно орал крушащий все вокруг мужик, размазывая по щеке стекающую изо рта слюну. Наконец, оглядевшись, он осознал, что находится не в разрушенном коробе городской парковки, а внутри продолжающей свой путь субмарины. Устав молотить, пинать и расшвыривать, батон навалился спиной на ящик и сполз на пол, пряча лицо в ладони. «Отпустите меня!» — тихонько захныкал спрятавшийся в трюме лодки человек. Пожал уста, обтянутые водолазкой могучие плечи, беломелкая дрожь